Глава 18. Надежда умирает последней, но на самом деле не умирает никогда. За неделю до наступления Нового года на доктора Боткина написали жалобу. Точнее, докладную записку. Ведь именно так называются жалобы, которые сотрудники пишут друг на друга. Написала записку заведующая терапевтическим отделением Маранина. Написала на имя главного врача, но разбираться, как обычно, пришлось Виктории Васильевне. Довожу до вашего сведения, что врач терапевтического приемного отделения Боткин АИ систематически допускает нарушение своих должностных обязанностей, игнорируя установленный перечень документов, необходимых для плановой госпитализации. Стиль у Маранины тот еще, мягко говоря, далеко не пушкинский, корявый даже с бюрократически канцелярской точки зрения. систематически допускает нарушение своих должностных обязанностей, игнорируя установленный перечень документов, необходимых для плановой госпитализации. Виктория Васильевна любила короткие, ясные докладные записки, а Маранина расписалась на два листа, вся суть в самом начале и в самом конце. Все остальное можно и не читать. Кавычки открываются. В настоящее время из госпитализированных с нарушением установленного порядка в терапевтическом отделении лежат 1. Кайгородцева А.Я. 1937 года рождения. Диагноз – хронический бронхит, осложненный бронхоэктатической болезнью и эмфиземой. ИБС – стенокардия напряженная 3 ФК. Госпитализирована Боткина-МАИ при отсутствии на руках выписки из поликлиники. Госпитализация оформлена как самотек. 2. Бышевец В.Е. 1942 года рождения. Диагноз – ревматический митральный порог сердца. Метральности нос третьей степени, митральная недостаточность второй степени. Мерцательная аритмия, постоянная форма. Сердечная недостаточность 3 ФК. Госпитализирована Боткина МАИ. При отсутствии на руках выписки из поликлиники. Госпитализация оформлена как самотек. 3 точка. Пулцкир РА. Кавычки закрываются. Закончив читать докладную, Виктория Васильевна вызвала к себе Маранину, попросив ее захватить с собой историю болезни пациентов, упомянутых в докладной. Маранина явила что называется, на взводе. Громко хлопнула дверью, шмякнула историями о стол, плюхнулась на стул и разоралась. Что она себе думает, этот Мышкин? Я, можно сказать, полжизни убила на то, чтобы воспитать в поликлинике, чтобы внушить им правила направления на плановую госпитализацию, а он сводит все мои усилия на нет. Один с направлением, но без выписки. У другого выписка без печати. Третий с чужой выпиской явился, как, например, башовец. Полный бардак. А наш добрый доктор всех кладет. Не планово, так самотеком. А надо разворачивать. Пусть идут в поликлинику, устраивают там скандалы, возвращаются к нам со всем положенным. Не я же в конце концов придумывать эти правила. Самотеком он их кладет. Деятель, идиот. А с ним поговорить не пробовала? Говорила, внушала, скандалила, все бестолку. Хоть кол ему. Успокойся, осадила Виктория Васильевна, снимает трубку телефона внутренней линии. Сейчас Ольгу приглашу и... «Подождите, звоните Виктория Васильевна». «Что такое?» Виктория Васильевна замерла с трубкой в руке. «С Борисовной я тоже разговариваю, тоже без толку. Она не может подействовать на Боткина. Или не хочет?» «Не хочет», Маранина произнесла многозначительно, с намеком, да еще и бровями передернула при этом. «Ну-ка, ну-ка», Виктория Васильевна вернула трубку на место. «Почему не хочет?» Отчаялась, руки опускаются. «Скорее наоборот», Маранина растянула тонкие губы, изображая улыбку. «Говорить толком», – потребовала Виктория Васильевна. «Моя Денисова в прошлую субботу водила сына на спектакль в театр на Малой Бронной. После спектакля они отправились в Макдональдс на Пушкинской. И на бульваре встретили Ольгу Борисовну, гуляющую в компании доктора Боткина. Суббота, Тверской бульвар, вдвоем. Комментарии, я думаю, излишни». Инга Денисова работала старшей медсестрой терапевтического отделения. Особой любовью к сплетням и тем более к выдумкам она не отличалась. Если бы Ольгу Борисовну, гуляющую с Боткиным, увидела Соченькова из второй травматологии, то тут можно было бы заподозрить ложь. При отсутствии свежих сплетен, бывают же дни, в которые не случаются ничего заслуживающего внимания, Соченькова выдумывала какую-нибудь байду, чтобы было что рассказать народу. Уличать Соченькова во лжи было бесполезно. Она в ответ иронично улыбалась и поводила глазами, словно говоря, «Кто может знать, как оно было на самом деле?» и упорно стояла на своем. «Надо же!» – удивилась Виктория Васильевна. «А она не ошиблась?» «Говорит, что не ошиблась. Сначала сама своим глазам не поверила, а как пригляделась, то поверила». Здороваться, правда, не стала, постеснялась. А они ее не заметили, так разговором увлеклись. «Может, они случайно встретились?» – предположила Виктория Васильевна, будучи не в силах поверить в то, что Ольга Борисовна могла встречаться с Боткиным во внерабочее время гулять по бульварам. «В субботу?» – хмыкнула Маранина. «В центре?» «Ой, не смешите меня!» – говорили ее глаза. «Вот уж новость так новость!» – Виктория Васильевна покачала головой. «Сказать, что ты меня удивила, это еще ничего не сказать. Ты меня наповал сразила. Ольга, и это чудо!» – в голове не укладывается. «У меня легко укладывается!» – ответила Маранина. «Из таких дурачков как раз и получаются самые хорошие мужья. Верные, любящие, не скандальные. К тому же Боткин не пьет и не курит, это тоже плюс. А Борисовна...» Наша уже не девочка, пора бы определиться. Лучше уж такой недотепа, как Боткин, чем какой-нибудь мужуан, бабник и алканавт. И потом еще надо посмотреть, какой он в постели. В нашем доме такой же недотепа живет, художник-дизайнер. Так у него что не месяц, то новая пассия. Все, все возможно, согласилась Виктория Васильевна, предвигая поближе историю болезни. Ладно, ты иди. Я с Ольгой лучше с глазу на глаз поговорю. Вопрос внезапно из превратился в деликатный. Ольга Борисовна отнекиваться не стала. Подтвердила, хоть и без особой охоты, что ее прогулка с Боткиным по бульвару действительно имела место. Но и отпустила шуточку насчет тесноты этого мира, в котором тайное сразу же становится явным. Виктория Васильевна не стала вторгаться в приватность. Это было совершенно не в ее правилах. Открыто вторгаться в чужую приватность? Вот тайна из тяжка, это совсем другое дело. Но верное правило обращать на пользу все случившееся попросил по-свойски, а не по-начальственному. «Ты бы это, Оль!» Повлияло бы на него, что ли? Ну как-нибудь, чтобы хоть слегка в норму вошел, а? Попробую, без особого энтузиазма пообещала Ольга Борисовна. Но что касается плановой госпитализации, то пусть Маранина по этому поводу икру не мечет. Да, конечно, трое или четверо из отказных пойдут в поликлинику и начнут качать там права, а пятый пожалуется на нас. Пришел, дуба давал, а они мне отворот-поворот, и мы будем иметь бледное лицо и кучу проблем, потому что отказали в госпитализации тому, кто в ней нуждался». Поликлиники ведь на плановую госпитализацию чаще всего направляют по делу. Эта скорая сплошь рядом не по делу везет. И что тогда? Ничего хорошего, согласилась Виктория Васильевна. Но с другой стороны, есть же порядок. Вот пусть и на валерьевной бодается не с нами, с поликлиниками насчет соблюдения этого самого порядка, огрызнулась Ольга Борисовна. А то привыкла склонять приемное отделение по делу-не по делу, как будто все ее проблемы идут от нас. С Боткиным я, кстати говоря, уже общалась по этому вопросу. А что делать, говорит он. «Человек задыхается, у него отеки, как его не положить? Не по-людски это, и потом, он через час во по скорой поступит. А женщину с пневмонией разве можно за выпиской отправлять?» «Тут он стопроцентно прав, Виктория Васильевна, не так ли?» «Прав, прав», — согласилась Виктория Васильевна. «Все правы, а у меня голова болит». Ольга Борисовна изобразила на лице сочувствие. «Стараюсь никого не обидеть, всем угодить». Кому именно старается угодить заместитель главного врача по медицинской части, Ольга Борисовна прекрасно знала. Главному врачу и тем, кто выше его. Боюсь ошибиться. А как сказал кто-то из древних, бой с избежать ошибки вовлекает в другую. Ольге Борисовне сложилось впечатление, что ей заговаривают зубы. Так оно и было, потому что через 3 четыре такие же ничего не значащие фразы вдруг последовал вопрос. «Если у вас с Боткиным как бы это... взаимоотношения?» подсказала Ольга Борисовна. «Да-да, взаимоотношения», – подхватила Виктория Васильевна. «Так вот, если у вас взаимоотношения, то удобно ли вам работать вместе? Не лучше?» «Не лучше», – покачала головой Ольга Борисовна. «Точнее, невозможно. Боткин просто без ума от нашей больницы, ее руководство и, в частности, от вас, Виктория Васильевна. Он то и дело поет дифирамбы. Короче говоря, никакая сила не заставит его уйти отсюда по доброй воле. И никакая сила не поможет мне избавиться от такого идеального сотрудника». Вздохнула Виктория Васильевна, тысячный раз прокляв тот злосчастный день, когда она взяла на работу доктора Мышкина, то есть Боткина. «Да не расстраивайтесь вы так, Виктория Васильевна!» – попросила Ольга Борисовна. Он потихоньку обтесывается. «Пока он обтешится, столько еще сюрпризов преподнесет!» Виктория Васильевна поморщилась и махнула рукой. «Не преподнесет!» – возразила Ольга Борисовна. «Он теперь в надежных руках!» Она с видимым удовольствием посмотрела на свои ухоженные руки. Пусть пальцы слегка коротковаты, зато тонкие, изящные, аристократические. Не сосиски, как у Виктории Васильевны. «Надежда умирает последней», – сказала Вера, придушив любовь. По делу Виктория Васильевна. «Надежда умирает последней, но на самом деле она не умирает никогда», – улыбнулась Ольга Борисовна. «Все будет хорошо, Виктория Васильевна. Во всяком случае, я привожу к этому все усилия». «Да, как там ваш Ваганов?» – вспомнила Виктория Васильевна. «Сколько еще он свои переломы лечить собирается?» «Не знаю», – пожал плечами Ольга Борисовна. Сроков и дату не называет, отшучивается. Говорит, что болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления как праздника. «Красиво излагает», – одобрила Виктория Васильевна. «Впрочем, кажется, это Чехов сказал, или Булгаков». «Это Ваганов сказал», – напомнила Ольга Борисовна. «Чувствую, сидеть на больничном ему нравится». «А почему бы и нет?» – Виктория Васильевна саркастически усмехнулась. «На работу ходить не надо, а зарплату платят». Гуманное у законодательство, вот что я тебе скажу. от того страдаем. Если бы по больничному процентов 10 от зарплаты платили бы, ну ладно, 15, охотников болеть месяцами не нашлось. И не уволишь ведь. Ты его там дергай, не давай расслабляться. А лучше позвони в его поликлинику, заму главному по КЭР. Примечание 11. кр Клиника экспертная работа. Заместитель главного врача по КЭР контролирует правильность выдачи продления больничных листов. И поинтересуйся, все ли в порядке с Вагановским больничным. Звонила Виктория Васильевна, интересовалась. Сказали, что все в порядке, продление обосновано. Что они еще могут сказать? Сейчас можно 10 месяцев в году непрерывно сидеть на больничном. Надо отдать должные ботки но он сознательный до да безотказности. Как график не перекраивай, сколько дежурств не ставь, выходит беспрекословно не торгуется. Все равно в больнице живет, хмыкнула Виктория Васильевна, чтобы не выйти. Это характер такой, надо, значит надо, и все тут. Колбин, например, за каждый перенос или за каждое уплотнение все нервы вымытые до трясучки доведет. Алексей Иванович в это время разговаривал в Родинаторской со старшими медсестрой Надеждой Тимофеевной о смерти. Не о чьей-то конкретной, а вообще о смерти как таковой и ее восприятии людьми, прежде всего пациентами. Вопреки распространенному суеверию, уши у него не горели и щеки тоже не горели. И потому он даже не догадывался о том, что его кто-то обсуждает. Бродский очень хорошо сказал, Надежда Тимофеевна, помните? Значит, нету развук. Существует громадная встреча. Значит, кто-то нас вдруг темноте обнимает за плечи, И полны темноты, и полны темноты и покоя. Мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою. Примечание 12. И Бродский от окраина к центру. Здорово, правда? Ободряет, да? Хорошо, согласилась Надежда Тимофеевна. «Я, Алексей Иванович, знаете, за что больше всего приемное отделение люблю? Хоть оно и дико хлопотное. За то, что у нас никто не умирает. Если бы я была врачом, то я не знаю, как бы я смогла пережить смерть пациента. Я бы с ума сошла. Нет, я бы в анатома пошла. Там уже все пациенты по одному разу умерли, повторов не будет. Двум смертям не бывать». Совершенно так же рассуждал Павел Родионович, наш больничный патологоанатом Мышкини. Он всем рассказывает, что пошел в патологоанатомы, будучи не в силах смотреть на то, как страдают люди. И вы знаете, Надежда Тимофеевна, не один он такой. Кто в рентгенологе, подается, кто физиотерапевты А вот я всегда лечить хотел, и на меньшее был не согласен. Честно скажу, скучаю по своим палатам, своим больным. Вот выправится положение у нас в отделении, поправится ваганов, возьмут еще одного доктора, и тогда я наберусь храбрости и попрошу Викторию Васильевну перевести меня в терапию». Очень уж клинической работы хочется, чтобы, значит, получить больного, заняться им и на ноги поставить. Это же такое удовольствие, когда люди выписываются и говорят «Спасибо вам, доктор, мы же врачи не из-за зарплаты работаем и не ради карьеры, а ради вот этих слов, приятней которых нет и быть не может».